Тысячелистник обыкновенный Многолетние травянистые растения семейства сложноцветных, астровых, высотой 20-100 сантиметров, с многократно мелко рассечёнными листьями. Цветки белые, реже розовые, собраны в корзинки. Растение душистое, цветет с июля по сентябрь. Распространено почти на всей территории СССР. Заготавливает тысячелистник в период цветения, срезая верхнюю часть стебля длиной около 15 сантиметров с соцветиями и верхними листьями, сушат в тени на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. В траве тысячелистника содержатся горькие вещества, эфирные масла, больше их в цветках, дубильные вещества, флавноиды, алкалоиды, витамин К. Как лекарственные растения тысячелистник применяется очень давно. Так древнегреческий врач Диаскорид почти 2000 лет назад использовал его как кровоостанавливающие и ранозаживляющее средство. А В русской народной медицине с этой целью сок тысячелистника применяли еще в XV веке, а позднее в XVIII-XIX веках тысячелистникам лечили дизентерию. Кровоостанавливающие свойства растения – Подтверждено специальными исследованиями. Применяются тысячелистник как эффективные, кровоостанавливающие, противовоспалительные и улучшающие аппетит средства. Противовоспалительные свойства его связывают с действием эфирных масел и дубильных веществ. Назначают препараты тысячелистника, настой, отвар, жидкий экстракт, внутрь для остановки кровотечений, при ранениях, Носовых, легочных, маточных, геморроидальных и других кровотечениях, гастритах, язвенной болезни, калитах и энтероколитах, отсутствии аппетита, воспалениях мочевыводящих путей, наружно для полосканий при воспалениях слизистой оболочки полости рта, десен, для лечения ран. Чаще траву тысячелистника используют в смеси с другими лекарственными растениями, например, корнем аира, зверобоем, мятой, календулой. Для приготовления настоя две столовые ложки мелко измельченной сухой травы заливают стаканом крутого кипятка, настаивают 40-60 минут, процеживают, пьют по одной столовой ложке 3-4 раза в день за полчаса до еды. Отвар готовят из расчета 2 столовые ложки высушенной и измельченной травы на стакан кипятка. Кипятят 15 минут, настаивают, процеживают и пьют по одной столовой ложке 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды. Жидкий экстракт тысячелистника готовят на 40% спирте. Доза 40-50 капель 3 раза в день до еды. Для нарушенного употребления используют отвар травы из расчета две столовые ложки на пол-литра кипятка.